Глава 8. Тереза Холт. 13 сентября, 9:12. Алан Пасс был не очень высоким мужчиной, периодически пытающимся поддерживать разнообразные диеты, дабы контролировать свой слегка шалящий вес, который лишь украшал его то задорную, то резко меланхоличную натуру. Он носил исключительно деловые костюмы, совершенно не деловых расцветок. Любил побаловаться с разнообразными моделями псевдоочков, которые не всегда ему шли. В этом месяце он остановил свой выбор на больших круглых очках в золотистой оправе, которые, к всеобщему удивлению, весьма подходили его округлому лицу. Он был наполовину американцем по отцовской линии и наполовину индусом по материнской. И вторая его генетическая половина заметно подавляла первую не только цветом кожи, но и менталитетом. Аллан любил яркие цвета, острые специи и сильные ароматы. И потому наш офис всегда был эпицентром скопления всех этих пунктов, которые больше отвлекали от работы, нежели помогали на ней сосредоточиться. Поэтому я предпочитала работать за пределами офиса, что Алана, как любителя шумных людских скоплений, часто расстраивала. Но я ничего не могла поделать с возникающим у меня во время рабочего процесса желанием отстраниться от внешнего мира. Тем более от столь яркого, порождающего активной, но не всегда продуктивной деятельностью контрастной личности моего босса. И так как за четыре года моего знакомства с Аланом у нас установились отношения не просто босс-подчинённый, но босс-подчинённый друг. С работой по удалённой системе у меня практически не возникало проблем. За исключением того, что Алан периодически надувал свои красивые пухлые губы, слыша от меня частые слова о желании продолжать работать в уединённой обстановке. Помимо фирмы «Шотем», у Аллана Пасса к его 34 годам были достижения и на других фронтах. К примеру, два года назад он развёлся с нашим филигранным ландшафтным дизайнером Филиппой, который все мы, любя и уважая, зовём просто пипой. Длинноногая, чернокожая, всегда красиво одетая, Всегда накрашенная и с идеально уложенными гладкими и блестящими волосами Пипа была красивой женщиной. Правда, сколько я её знаю, она всегда выглядела на пару лет старше своего реального возраста. В прошлом месяце какой-то заказчик дал ей целых 33 года, хотя ей было только 30. Для всех так и осталось секретом, каким образом Пипа смогла сдержать себя и не разбить в кровь нос близорукого мистера. Роман алана и Пипы продлился ровно 7 лет пять из которых он бурлил в чане официального брака. Говорят, что своенравная Пипа ни за что бы не вышла замуж за мягкотелого алана если бы не забеременела от него в первые же месяцы их отношений. Так что у алана из достижений ещё есть и озорная дочь семи лет по имени Труди. Со стороны вся эта яркая тройка, алан филиппа Труди, выглядела чем угодно, но только не семьёй. И всё же они были единым организмом, каждодневно штурмующим наш маленький офис своей переливающейся через край энергии. И потому я всерьёз боялась представить, какую головомойку двое из них устроят мне, когда узнают, что я сорвала проект, на который они так сильно рассчитывали. Уже сам факт того, что после провального собеседования у Крайтона никто из Шатэм мне так и не позвонил, чтобы уточнить, как всё прошло, и сгустил тучи над моей головой настолько, что с утра пораньше, проводив Берека в школу, Я сразу же направилась в офис с дрожащими поджилками. Не уволит же алан меня. Он ведь понимает, что у меня сейчас сложный период, что мы только недавно переехали, что у меня за плечами отличный послужной список. В конце концов, это был всего лишь гостевой дом. Всего лишь гостевой дом бюджетом в 200 тысяч долларов. Если не алан тогда меня убьёт Пипа. И плевать, что она мне такая же подруга, как и алан Они меня просто растерзают в клочья. Стоило мне только переступить порог нашего маленького офиса, как я сразу поняла, что все уже в курсе моего громкого фиаско. Как только я открыла дверь и подвешенные на дни колокольчики звякнули, все 10 человек, составляющие полный штат-шатем, мгновенно с наигранной заинтересованностью уткнулись в свои мониторы и в один голос поздоровались со мной, словно репетировали это приветствие всю прошедшую ночь. Интересно, как именно каждый из них узнал об этой трагедии? алан метался по всему офису и, размахивая руками, снова вопрошал, за что ему достался очередной бездарный работник? Или Пипа, скрестив руки на груди, битый час стояла у кулера и по хорошо знакомой всем привычки свирепым взглядом кипятила воду внутри него? А как эти двое узнали о провале проекта? Позвонил ли им секретарь Крайтона? Или они сами позвонили его секретарю? Если меня что-то и могло утешить в сложившейся ситуации, так это то, что никто, кроме меня, не знает истинных деталей и причин этого провала. А значит, всё уже не так плохо, как могло бы быть. Я успела лишь повесить сумочку на свой рабочий стул и уже хотела снимать с себя пиджак, серость которого оттеняла мою бледность, когда из директорского кабинета вдруг вынырнул алан. Мне сразу же показалось, будто его свирепый взгляд вонзился в меня, словно остро заточенный клинок в сырое мясо. «Ах ты!» Вытянув руки вперёд, он указал на меня своим коротким указательным пальцем. Я сразу же замерла на месте, предчувствуя гром и молнии, и, возможно, даже угрозу громкого увольнения. Сделав несколько быстрых шагов по направлению ко мне, алан вдруг схватил меня за плечи, что меня буквально потрясло. Я ожидала чего угодно, но чтобы дело дошло до рукоприкладства, такого поворота я не предвидела, даже в самом худшем раскладе. Начав трясти меня за плечи, словно тряпичную куклу, Алан в своей манере и всё же слишком громко, как для моих барабанных перепонок, вдруг закричал. «Ну, кто здесь получил жизненно важный для нашей компашки проект и теперь будет вести его, как гордый орденоносец ведёт в бой своих зелёных солдатов?» За моей спиной неожиданно раздались громкие хлопки вслед за которыми на мои волосы вдруг посыпалось конфетти из цветной бумаги. И тут меня и вправду словно молнией поразило. До меня, наконец, дошло, насколько всё будет хреново. И им никто не сообщил о моём провале. Естественно, им никто не сообщил. Я ведь так и не нашла в себе смелости вчера явиться в офис или хотя бы позвонить им. Ещё сильнее сжав мои плечи, Алан притянул меня к себе и безжалостно сильно, до неприятной боли обнял меня. Пока я под всеобщие крики и хлопки всячески пыталась пережить затруднительную ситуацию, в которую сама себя загнала, параллельно изо всех сил стараясь не задохнуться в объятиях своего безудержного босса, я встретилась взглядом с Филиппой. Остановившись в дверном проеме кабинета Алана, она, облокотившийся дверной косяк, смотрела на меня с радостной улыбкой и весело хлопала в ладони. «Ну что, проект наш, да?» Радостно прошипел мне на ухо Аллан. «Вообще-то нет». На последнем оставшемся в моих лёгких воздухе сжато процедила я сквозь зубы. «Вообще-то да!» Настойчиво отказывался воспринимать мои слова всерьёз Пас. «Нет, Аллан. Да, Тесса! Да нет же!» Я резко отстранилась от содрогающегося в конвульсиях счастья Паса. «Проект не наш. Наш, Тесса, проект наш!» Крайтон лично звонил мне вчера, чтобы сказать, что ему понравилась твоя презентация и что он хочет видеть ее реализацию в твоем авторстве. «Что?» В моей голове словно фейерверк разорвался. «Да, да, да! Ты сделала это, Тесса! Ты смогла!» «Слышите все? Эта детка заполучила проект, благодаря которому сокращение штата в этом году официально отменяется. Все празднуем!» И никто не вздумает испортить мне сегодня настроение. Словив мой ошарашенный взгляд, вдруг решил добавить счастливый безумец. Ты слышишь, дорогуша? Никто. Ты сегодня у нас герой дня, потом герой месяца, а там и всего года, так что расслабься. Вернее, соберись, тебе нужны силы, чтобы достойно справиться с этим проектом. Тебе нужны свежие идеи, поддержка. Давай-ка, собирайся и едь прямо сейчас домой. «Рисуй, черти, твори, пей пиво, делай всё, что необходимо для высокого результата. Послезавтра у тебя осмотр объекта заказчиком». «Послезавтра?» Моё подсознание немо выкрикнуло этот вопрос в шоковом неверии с неожиданным ребяческим всхлипом. Предвестником непредвиденной истерики. Сидя за своим рабочим столом, не замечая всеобщего приподнятого настроения, проявляющегося в периодическом летании конфетти в пространстве офиса и громком смехе коллег, и не замечая того, что уже в который раз за прошедший час начинаю неосознанно грызть один из своих новых простых карандашей, я пыталась найти выход из-за подни, в которую вогнала меня моя же невнимательность. Вопросы вроде «что это значит?», «почему Крайтон так поступает?», «чего он желает этим добиться?» уже давно отошли на задний план. На переднем плане в моих мыслях Теперь светилась ярко неоновыми буквами фраза «Это слишком опасно. Не только для меня, для всей моей семьи. Крайтона ни в коем случае нельзя подпускать к себе так близко, потому что если он хотя бы краем глаза увидит моё вымученное счастье, если хотя бы на йоту начнёт подозревать, он угробит всю мою дальнейшую жизнь. Достаточно того, что он поставил клеймо». Этот незаживающий и теперь вновь запульсировавший шрам на измученном теле моего прошлого. Я каким-то образом смогла выжить после первого раза. Но если он вновь вопьется своими пальцами в оставленную им прежде на мне рану, я могу не пережить этой боли. Уже сейчас я вижу, что это столкновение может уничтожить меня. Нет, чего бы мне это ни стоило, я должна защитить себя и свою семью от нависшей над моей головой трагедии лучшим и единственным вариантом будет сдаться сразу. К такому выводу я пришла спустя час и пятнадцать минут мучительных размышлений о моих дальнейших действиях и жизни в целом. Из беспокойных мыслей меня выдернула внезапно выросшая перед моим столом пипа, как всегда неотразимая в одном из своих любимых тёмно-синих платьев-футляров. «Ну что, красотка, Алан в очередной раз доволен тобой больше, чем собой?» Довольно улыбаясь, сияла словно рождественская лампочка моя коллега-подруга. «Осталось только успешно закрыть проект, верно?» «Верно», — жестко отчеканила я и, бросив обгрызенный карандаш на стол перед собой, резко поднялась. Обойдя удивленную моим выпадом пипу, я направилась прямиком в кабинет начальника. Перешагнув же его порог, я не менее уверенно закрыла за собой обыкновенно открытую дверь. алан нужно поговорить». Продвигаясь вглубь кабинета, я уверенным взглядом смотрела на босса, всецело поглощенного игрой в онлайн-пасьянс. «Тесса?» Не надев себе силы оторвать взгляд от монитора, удивлённо произнёс моё имя пас «Я думал, ты уже давно ушла домой?» Он, наконец, посмотрел на меня. «О, нет, только не этот взгляд. Ты о чём? Этот твой самоуверенный взгляд?» Он окончательно оторвался от своего драгоценного монитора. Когда ты так смотришь, это не к добру. Почему же? Потому что с таким взглядом ты становишься непробиваемой. Только не говори, что у тебя проблемы с проектом Крайтона. У меня проблемы с проектом Крайтона. Я скрестила руки на груди. Нет, нет, нет, нет! алан резко вскочил со своего места и, бросившись ко мне, насильно расцепил мои скрещенные на груди руки. Я не позволяю тебе превращаться в безжалостного и бессердечного тирана. Даже не вздумывай скрещивать руки, смотреть на меня взглядом босса. Этот взгляд занят мной. И говорить таким вот тоном. Каким тоном? Тоном босса, взглядом босса, движениями босса. Я здесь босс, понятно? Понятно, босс? Это всё, что я хотел от тебя услышать, дорогая. Но это не всё, что я хотела тебе сказать. Я не хочу заниматься проектом Крайтона. Что значит «не хочу»? Он так громко выкрикнул свой вопрос в моё лицо, его глаза так сильно округлились, что могло создаться ощущение, будто я поразила его громом. «И вправду», — задумчиво сдвинула брови я, «правильно будет сказать, я не буду заниматься проектом Крайтона». «Но почему?» — решил продолжить на повышенных тонах босс, и в следующую секунду вдруг схватил меня за руку. «Нет, не смей отвечать мне на этот вопрос, слышишь?» «Мне наплевать на твои мотивы. Я твой босс». «Да, алан ты мой босс». Отцепив её в руку от своего предплечья и успокаивающе похлопав её тыльную сторону, согласилась я. Но это моё последнее слово. «Нет, Тесса, ты не можешь меня кинуть». «Аллен, я не кидаю тебя. Я, наоборот, пытаюсь тебя перестраховать. Ты ведь знаешь, что у меня сейчас не самый простой период в жизни? Мы совсем недавно переехали». «Бэрек только что пошёл в школу, а ты ведь имеешь представление, что такое первый опыт со школой». Утрудив в первый год школы от волнения высыпал диатез, понимающий, одновременно глядя в никуда, словно в свои страшные воспоминания промычал алан. «Вот видишь, ты меня понимаешь?» «Не говори чепухи! Это твой проект! Я его видел и знаю, что он до неприличия шикарен. И ты сделала это! Всего за каких-то двадцать часов усердного труда» невзирая на школу сына и прочую чушь вроде твоей личной жизни. алан передай этот проект кому-нибудь другому, прошу тебя». «Ты режешь меня без ножа, Холт». «Проект бюджетом в 200 кусков. Передать его кому-нибудь другому? Ты это серьезно? Стоит мне отдать его кому-нибудь другому, и он сразу же завалит его. А значит, завалит и нас всех. И кому я его могу поручить? У меня все заняты, кроме Хелены». Не смотри на меня так, слышишь? Даже не вздумай предлагать мне Хелену. Пусть его возьмёт Филиппа. <смех> <смех> Алан всегда отличался повышенной эмоциональностью, но здесь его явно понесло. Филиппа ландшафтный дизайнер, и ты это прекрасно знаешь. Лучше сразу признайся, что смерти моей хочешь. Так знай же, если умрёт голова дракона, умрёт и его тело. Иными словами, если ты лишишь меня кислорода, Ты сама же лишишься своей работы, потому что не будет меня, не будет Шатем. А если не будет Шатем, значит, не будет и твоего места, и места остальных работников в нём. алан Нет, Тереза. Я сказал нет. Я буду помогать Пиппе. Послушай, давай хотя бы разделим обязанности по проекту. Пусть она общается и встречается с Байроном Крайтоном. А всё, что будет касаться теоретической части, я возьму на себя. Пойми, я сама этот проект не потяну. «Здесь дело в чём-то другом, девочка». Мой взъерепененный начальник вновь прибег к своему любимому жесту. Он начал тыкать в меня своим коротким указательным пальцем. «Даже не пытайся запутать меня. Я вижу тебя насквозь». Театрально сдерживая свою злость, застиснутыми зубами продолжал выдавать он. «Ты себя слышишь? Ты и вдруг говоришь, что не справишься с чем-то? Мой самый главный боец!» Мой лучший ассасин вдруг говорит мне, что не справится с каким-то гостевым домиком. Я тебя знаю, Тереза Холт. Ты президентский дворец потянула бы. Ты бы даже дюжину президентских дворцов оформила в течение всего одного года и при этом не вспотела бы. алан выведи на переговоры с Крайтоном Пипу. Оставь меня консультантом на проекте. Или так, или я... Даже не смей. Подняв указательный палец вверх, оборвал меня в своей истерике босс. «Даже не смей, Тесса!» Не отрывая от меня полыхающего взгляда, он начал обходить свой стол с явной целью добраться до своего кресла. «Садись!» Резко опустив палец и указав им в кресло напротив его рабочего стола, потребовал он, и я послушно направилась к указанному месту и заняла его. Ничего не объясняя, буквально рухнув в своё кресло, Алан достал из своего стола визитку чёрного цвета и в следующие секунду начал уверенно набирать на своём рабочем телефоне цифры. Спустя несколько секунд начали раздаваться громкие гудки, подтверждающие, что мой босс настроен разговаривать по громкой связи. Я была уверена в том, что он звонит Пипе, чтобы вызвать её в кабинет. Поэтому в момент, когда в пространстве кабинета разлился болезненно знакомый мне мужской голос, мои бывшие до сих пор скрещенными руки и ноги едва не хрустнули от силы, мгновенно ударившего по ним напряжение. «Слушаю». Из телефона раздался неожиданный и до боли в ушах звучный баритон Байрона Крайтона. «Доброе утро, мистер Крайтон», — совершенно спокойным голосом заговорил алан Я всегда поражалась тому, как неестественно резко этот человек мог переходить от перевозбужденного состояния к состоянию абсолютного спокойствия и обратно. «С вами разговаривает алан Пасс, директор фирмы «Шотем». «Надеюсь, я не побеспокою вас, но во время нашего последнего разговора вы сказали, что я могу звонить вам напрямую, если с нашей стороны вдруг возникнут какие-нибудь серьёзные вопросы». «У меня мало времени, алан Спокойно, но с уловимым металлом в голосе ответил на тираду паса Крайтон. «В вас возникли какие-то проблемы с проектом?» «Никаких проблем. Проект одобрен вами, и его реализация с нашей стороны остаётся в силе. Вот только наш дизайнер Тереза Холт которая была представлена вам вчера, не сможет вести этот проект. Но вы можете не переживать. В нашем штате много профессионалов, поэтому... По какой причине ведущий дизайнер решил уйти с проекта? От услышанного вопроса по моей спине пробежали мурашки. Вчера я не слышала ни капли угрозы в голосе этого человека. Но сегодня она была буквально осязаемой. «Я не говорил, что наш дизайнер решила уйти с проекта», — заметил алан Значит, её решили снять с проекта вы? Нет, э -э, алан сдал позицию. Я видела, что он начал проигрывать. Просто у дизайнера, который был представлен вам вчера, возникли семейные обстоятельства, которые... Мистер Пасс, выслушайте меня внимательно, потому что я скажу только один раз. Либо представленный вашей фирмой мне вчера дизайнер завершит этот проект, Либо я отдам его в ведение ваших конкурентов и покончим с этим. «Какой вариант вас устраивает?» алан вцепился в меня горящими углями вместо глаз. «Не переживайте. Тереза реализует ваш заказ. Мы не подведем оказанное нам вам доверие». Я вся содрогнулась от услышанного. «Нет, нет, нет. Это неправильный ответ. Он должен был послать Крайтона в Дон Тонн. «Future Today! Да куда угодно, хоть в задницу!» «Только не сдавать меня ему!» Я едва сдержалась, чтобы не расцепить свои скрещенные руки и ноги и не вылететь из кабинета со скоростью пули. «Замечательно!» В ответ на обещание пасса раздался уверенный и явно удовлетворенный голос Крайтона. «Учтите, что я рассчитываю на вашу фирму. Мы понимаем. Вы не понимаете в полной мере, мистер Пасс». Если ваша фирма не оправдает моих ожиданий, в следующем году рынок не будет знать о существовании конторы под названием «Шатем». На этом я заканчиваю этот лишённый смысла разговор. И да, не звоните мне больше из-за подобных пустяков. Для решения такого рода вопросов у вас есть номер моего секретаря. Резкие гудки, последовавшие за повешенной с другой стороны трубкой, разрезали пространство между мной и Алланом. Я, наконец, увидела, что именно запланировал Крайтон. Он желает уничтожить мою карьеру. Если ваша фирма не оправдает моих ожиданий, в следующем году рынок не будет знать о существовании конторы под названием «Шатем». Значит, он сделает всё, чтобы этот проект провалился. Он действительно решил убить мою карьеру. Вырвать с корнем. Уничтожить подчистую. В таком случае у меня есть всего два варианта. Волиться прямо сейчас, пока всё не зашло слишком далеко. Либо бороться до победного, либо фатального конца. Проблема же в принятии правильного решения заключалась в том, что по своей сути я была бойцом. Хотя логика и подсказывала мне сейчас, что в этой ситуации борьба будет приравниваться к неоправданному риску, если не к суициду. алан начал щёлкать пальцами у меня перед глазами. «Ты меня слышишь?» Он взывал ко мне взглядом, жестами, мимикой осевшим голосом и испаренной на лбу, которую он уже принялся вытирать белоснежной бумажной салфеткой. «Ты должна справиться с этим проектом. Должна! Этот проект — будущее нашей фирмы. Мы только две недели, как сменили свой юридический адрес, нашли место под солнцем в этом городе. Не подводи нас под монастырь, Холт. Ты проведёшь этот проект с начала и до конца. Пойми, твой провал подобен смерти».